Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книговухи. Василий Завадский. Отличный день для похорон. Нет ничего более гнетущего, чем деревенские похороны. Они разительно отличаются от погребальных ритуалов в больших городов. Вкус смерти там ощущается буквально на языке, оставляя послевкусие тлена. Горесные стенания, причитания бабушек-плакальщиц, как правило, ровесниц-покойника, изредка сменяются чтением коротеньких молитв. Натреснутые голоса звучат в унисон скрип ржавых петель, распахнутых настежь ворот. И все это подскорбный вой собак. Солирующий альт беспородные суки подхватывают соседские дворняги. Одна из псин непременно басит, давясь собственным низким хрипом, после чего, прочистив глотку дуплетным лаем, вновь вступает, не попадая в такт. Под эту какофонию и скрип деревянных колес телег кони тянут гробы на погост. Сергей и его тесть Василий Никифорович не взлюбили друг друга с первого взгляда. Со времен девичества Оли, жены Сергея и единственной, но почему-то нелюбимой дочурки Василия Никифоровича, виделись они считанные разы. Все эти визиты доброй воли в село Стрыгово, глухой островок вымирающей цивилизации на белорусском Полесье, можно было посчитать на пальцах одной руки, и пальцы бы еще остались. Сватовство, чуть не закончившееся дракой будущих зятей и тестя, до Виталькины каникулы, на которых Сергей с супругой привезли сына к деду в деревню. И после этих каникул Оля зареклась подпускать сына к деду Васе. Сергей на всю жизнь запомнил выражение лица супруги, когда в день отъезда из Стрыгова их пятилетний сын спросил «Мам, а дедушка что, по ночам могилки раскапывает?» Оля присела на корточки, взяла сына за плечи и как можно спокойнее спросила. «Кто тебе такой ерунды наплел?» Виталька почесал взъерошенный вихор на затылке. «Дедушка», — спокойным голосом сказал он, «мы на рыбалке были, у меня не клевало. Дедушка сказал, что сом...» «Как это?» Виталька запнулся, снова почесал затылок. «А, вот, что сом хорошо на мертвечинку клюет!» Супруги тогда тревожно переглянулись, а Виталя добавил. А еще дедушка меня на кладбище водил, ночью, показывал, где бабушка спит. Отчитав своего отца и в сердцах высказав все, что она о нем думает, садясь в машину, Оля ляпнула «На похоронах у тебя свидимся!» и хлопнула дверью с такой силой, что Виталька, сидящий на заднем сиденье, выронил тетрис. Ни Оля, ни Сергей с тех пор с Василием Никифоровичем не общались. Попросту говоря, дед Вася был из тех стариков, которые кроме себя никого не любят, а всех остальных за людей не считает За 80 с копейками лет прозябания в Стрыгово он не завел ни дружбы, ни приятельства ни с кем из односельчан. Он держался особняком и, казалось, сторонился даже немногочисленных родственников, за исключением разве что единственного внука. Витальке он души не чаял. Оля не любила говорить о детстве. С тех пор, как она вышла замуж и уехала из Стрыгова, Василий Никифорович ни разу не поздравил родную дочь ни с днем рождения, ни даже с рождением сына. На все село, правда, был только один телефон, да и тот находился в доме местного батюшки Иоанна. Отец Иоанн, или отец Умат, как его прозвали местные бескостные языки, за постоянное нахождение под мухой от Когоры – Никогда и никому не отказывал в пользовании телефоном. Вот только желающих было немного, да и звонить было некому. Две с половиной дряхлые старухи, несколько дедушек-пеньков, которые, возможно, помнили крещение Руси, да их немногочисленные, спившиеся от скуки дети со своим нехитро сделанным потомством. Население Стрыгова не превышало количество зубов в старческом рту. И когда поздним сентябрьским вечером зазвонил домашний телефон, Оля, сняв трубку и выдав привычное «Алло», выслушала недолгую речь собеседника и сказала «Спасибо, батюшка, мы будем завтра вечером». Смерть — не всегда горе и невосполнимые утраты. Иногда она приносит облегчение. «Что с домом-то будем делать?» — спросила супруга у Сергея, для приличия повязывая на голову черную кружевную ленту, в торопях купленную в галантерее. «А что ты с этой трухлявой коробчонкой сделаешь?» Держа руль одной рукой, Сергей переключал радиостанции на магнитоле. «Замок повесим, кос продадим. Не захотят покупать, отдадим за бутылку. По весне разберемся». «В конце концов, твоя отчина. Тебе решать». «Класть я хотела на такую отчину», — сухо бросила Оля, — Бездумно пялись на обступающей трассу дремочий бор. Обрамлённая ельником дорога змеилась, уходя в гору. В свете фар в сгущающихся сумерках подмигнул выцветший голубой дорожный знак Стрыгова 8 километров. Автомобиль свернул на присыпанную щебнем просёлочную дорогу, сбросил скорость до черепашьей. Размытая проливными дождями гравийка пестрела рытвинами с вековой невысыхающей грязью. «Ты как вообще?» – спросил Сергей жену, вперившись в наползающую со стороны поля дымку тумана. «Держишься?» Оля опустила стекло, закурила, выпустила на воле сизую струйку дыма. «Нахер его!» – сорвалась она и, поняв, что ляпнула лишнего, тут же обернулась на сына, сидящего на заднем сиденье. Виталька, увлеченный игрой, тыкал пальцами в дисплей родительского смартфона, пропустив мимо ушей ругань матери». Им не с кем было оставить ребёнка. Родители Сергея давно умерли, и после щадящей беседы с Виталькой о его дедушке, деликатно объяснив случившееся, Чита взяла сына на похороны. «Может, нужно было хотя бы купить венок?» – завёл ненавистную для жены шарманку Сергей. «Я бы тебе в рифму ответил, если бы не Виталя», – процедила Оля. «Приедем, кое-как переночуем, а завтра зароем». Дорогу будто пытались продеть через игольное ушко. Корявый бор плотной стеной обступил ухабистый проселок. Еловые лапы хищных листали по стеклам машины, словно пытаясь добраться до пассажиров, схватить, обвить корнями и утащить за собой в лесную мглу. «Осенью твоя родина выглядит иначе. Нас тут и в жертву могут принести», — подтрунивал Сергей, пытаясь хоть как-то разрядить обстановку. Оля лениво ухмыльнулась, а после съежилась, словно котенок при виде пса. Машина проехала покосившийся дорожный знак. «Стрыгова!» — шепотом прочла Ольга. Село встретило гостей звенящим безмолвием. Загустевшую тишину нарушал лишь далекий собачий вой. Вдоль размытой дороги пустыми гробами стояли дома с забитыми накрестокнами. Застыл в поклоне колодец журавль. У гнилого поклонного креста голубца в самодельной лампадке плясало рыжее пламя. Навстречу, прихрамывая на ямах, спешила покинуть село автолавка. Напомнив мужу о повороте у голубца, Оля вновь закурила. Старенькая девятка свернула на еще более убогую гравийку. Беспородная собачонка разразилась звонким лаем и бесстрашно бросилась на железного тарахтящего исполина – чуть не угодив под колеса машины. Семья проехала деревянную церквушку, некогда бывшую конюшней, миновала дом отца Иоанна, бедную хлипкую избушку, достойную аскеты. Дома-гробы встречались все реже, а дорога упиралась в выселок с одной угрюмой избой, бедным двором и нехитрым хозяйством. «Приехали, твою мать», — подумала Оля. У распахнутых Настей шварот, измученную дорогой семью, встретили двое. Сухой кривой, как коромысло-мужичок, неопределенного возраста в засаленных камуфляжных штанах, латанной фуфайке, грязных резиновых сапогах и такой же чумазой лыжной шапке, и карикатурный поп. Отец Иоанн, приземистый куцебороды старик с увесистым блеклым крестом на необъятном пузе и мятой с куфьей на лысеющей голове. Завидев гостей, батюшка что-то сказал чумазому, жестом указал в сторону кладбища и, еле устояв на ногах, зацепившись за обтрепанный подол рясы, попытался незаметно спрятать в руках чекушку водки. Отец умат был в умат. «Мир вам, рабы мои! Простите, божии!» Борясь с икотой, почти пропел батюшка и перекрестил гостей. Сергей робко кивнул. Оля помогала сыну перешагнуть лужу под дверью автомобиля. Глаза священника округлились при виде ребенка. «А вот дитя вы зря с собой взяли. Незачем молодым такое видеть», – паотически строго сказал поп. «Вася пролежал, вернее, просидел долго». «Просидел?» – Оля вперила в батюшку удивленные глаза. «Ага», – пробасил поп, поправляя съехавшую на бекрень с куфью – «Его на погосте нашли. Сидел на могиле вашей матушки, аки на фарфоровом троне. Да крест обнимал!» Поп зычно икнул. «Скрюченный весь был, будто в узел пытались завязать. Щеки впалые, губы синие». «Синие, как твое лицо», — подумал Сергей, пытаясь держать рвущуюся наружу желчь. «Забористо, видать, святой дух». «Его Степан нашел. Могилу новую рыть нужно было», — добавил Иоанн. «У нас беда страшная на медь не приключилась. Дитя грудное погорело... Ой, простите, угорелое». Оля взяла сына за руку. Виталька из-под лобья смотрел на странного деда в дурацком наряде. «А ты, дочка, за батюшку своего не переживай. Поздно уже переживать», — сказал священник и повел гостей к дому. «Мы обо всем позаботились, насколько это было возможно». Батюшка, перекрестившись, переступил просевший порог, и вошел в сени Оля, набрав полную грудь воздуха, последовала за ним. Сырая изба привечала по забытым запахам плесени, прокисшего козьего молока и мокрых углей в холодной печи. «А это еще зачем?» — спросил Сергей батюшку, заметив двухрублевые монеты на глазах покойника. «Таковы обычаи, сын мой», — заученно ответил Иоанн. «Обряды, ритуалы, они наш быт определяют». «Вот ты же, мочась по утрам, стряхиваешь?» Сергей онемел. Оля прижала сына к бедру. «Батюшка, вы бы хоть слова подбирали! Прости, дочка, прости, дурня грешного, вырвалась!» Смрад медленно разлагающегося тела был умело замаскирован ароматом свежих еловых досок, из которых был сбит гроб. Пахло Новым годом и бедой. Возможно, в памяти сформируется отчетливая ассоциация с и теперь они не будут украшать живую ель на празднике. «Степан хорошую грабину сбил, крепкую», — сказал поп, увидев, что Оля рассматривает гроб. Из щелей меж неказистых досок торчала солома, оспинами бурели ржавые шляпки гвоздей. «Скромный гробок, конечно, но что поделать? Подушку опилками духмянами набил». «Хорошо будет твоему батюшке спать, дочка, удобно», — констатировал Иоанн, и похлопал Олю по плечу. Позже выяснилось, что Степаном, нашедшим покойного, оказался тот самый чумазик, с которым отец Умат делил бутылку у ворот. Как единственный сравнительно молодой мужик он слыл, встрыгивая мастером на все руки со всеми восемью пальцами. И столяр, и плотник, и печник, и, как выяснилось, могильщик. Вся тяжелая работа в селе делалась руками Степы. Делалось настолько умело, насколько хватало мастерства, а одинокие старики иллюзий по поводу его ремонтов не строили. Солнце встало, слава богу, не коптит печь, не течет крыша, колодец чистый, спасибо Степану. «Завтра исхороним», — направляясь к выходу, сказал Умат. «Незачем его три ночи держать, изгниет весь. Завтра головосек, большой праздник». Отличный день для похорон! Сергей, сидя в своей машине, курил уже четвертую сигарету за час. Оля с сыном устроились на одноместной лежанке наспех растопленной печи. Едкий смолистый дым тяжелыми клубами скатывался по крыше, растекался по двору. Забитая сажей труба тянула слабо. Отец семейства вынужден был коротать ночь в машине, ютясь на сиденье, которое никак не могло заменить кровать. Сергей взглянул на свое отражение в зеркале заднего вида. На него смотрела осунувшаяся, небритая пародия на лицо. Вдруг, все в том же отражении на пустынной ночной дороге, он заметил одиноко бредущую фигуру. Сергей вышел из машины, вгляделся в незнакомца, Силуэт, словно маятник, шатался от обочины к обочине. В руках человек нес то ли зажженную свечу, то ли лампаду. Пламя, будто светлячок, хаотично металось во тьме. Человек направлялся к дому почившего Василия Никифоровича. Через минуту-другую Сергей узнал в шатуне местного настоятеля. Умат на все сто соответствовал своему прозвищу. «Что, бачка? «Черти землю раскачивает спросил Сергей, когда поп поравнялся с машиной. «Ух, блядь, прости, господи!» От неожиданности Умат подпрыгнул, чуть не выронил лампаду, перекрестился. «Чего выскочил, как черт из табакерки?» Сергей с трудом сдержал смех. Умат оперся грузным тазом на крыло машины, небрежно поставил лампадку на крышу авто. «Не спится?» — спросил он, шмыгнув носом, и тут же вытер вислые усы рукавом рясы. «У меня...» «Снотворное есть?» Умат поднял подол рясы и достал из-за ремня брюк початую бутылку чего-то. Молча протянул её Сергею, щёлкнув указательным пальцем по небритой шее. «Спасибо, отче», — ответил Сергей. «Но «Ну мне за руль завтра». «А кто ж завтра?» — пробасил Иоанн и расплылся в улыбке. Сергей жестом пригласил батюшку в машину. Поп со второй попытки, сообразив, как открывается автомобильная дверь, ввалился в салон, как мешок с навозом. «Матерь божий Он же наполовину из спирта!» Красный, как вареный рак, Сергей жадно глотал воздух после солидного глотка Кагоры. «Не наполовину, а на две трети!» Поправил его Умат, сделал несколько глотков, как если бы это был виноградный сок. Занюхал рукавом рясы. «А «Э, спирт откуда?» спросил Сергей, закуривая. «Бог подал». «Добрый же у тебя Бог, батюшка!» «Не богохульствуй!» прорычал Умат. «И вообще, я к вам по делу шел, а ты мне зуб заговариваешь. У меня времени мало, скоро вырублюсь». Иоанн взглянул на полупустую бутылку своего пойла. «Я лампадку вам принес. Ее надо б на упокойника поставить у изголовья. Или на покуте». «Да только ее аж в этом доме проклятущем нет!» «А лучшего времени ты, батюшка, выбрать не смог?» — спросил Сергей, косясь на засыпающего папа. «Потом поздно будет», — Умат повернулся к мужчине. «Ты меня только не перебивай. Я вот выскажу сейчас все, чтоб душа чиста была, чтоб грех не брать. И домой поковыляю». «Змей, падла, брать свое начинает. Разнесло меня в тепле», — Иоанн снял с куфью и стер пот со лба. «Не диво, что Олька сбежала отсюда». Он стрельнул взглядом на ветхую избу. «Василий, мать его, курва, прости, Господи, добра в этом селе никому не сделал. Задай себе вопрос, почему хата его на выселке? Спроси у жены». Сергей заерзал на сиденье, подбирая слова. «Оля не любит говорить о детстве? Я и не спрашивал особо». «Ибо лучше сиротой быть, чем такого батьку иметь», — пролаял умат и перекрестился. «Одному черту да Васе известно, что в этой в избе творилось. Я, конечно, встречал безбожников, но такого не нехроста еще поискать нужно». Иоанн вновь присосался к горлышку бутылки, еле сдержал наплыв слюны в беззубом рту, занюхал с куфьей и продолжил. «Он сына всегда хотел. Когда Глаша, жоншка его, Ольку, родила...» Василий совсем умом повредился. Клял жену ее чрево черной бранью. На Кристины дочке он пропал. Долго его не было. Глаша уже думала гроб с вещами его зарывать. Лето сменило осень. Промозглое, как сейчас помню. Дело близилось к зиме, и появился он. Батюшка смолк, будто уже пожалел, что поднял гнилостный ворох недобрых воспоминаний. Он пришел со стороны погоста. С болот, с тех, что задюжены верст от села. У матки внул в сторону кладбища. Иссохший, кривой, как его тын, постаревший лет на двадцать. Борода цвета волчьей шкуры, глаза впалые, а волосы будто сажи мокрые, вымазанные. Он и так нелюдимым был, а по возвращении совсем чудным сделался. Ольку ни на руки не брал, ни к колыбельке не подходил. Крепко он дочку не взлюбил Будто виновата дитя в чем-то было. Глашу клял за дело и бес, на чем свет стоит. Батюшка приоткрыл дверь автомобиля. В салон юркнул навязчивый запах хвойного дыма из коптящей печной трубы. И зимой не стало ее. Мамы Олиной. Сгорела баба, как лучина, как конский волос. В смысле сгорела? Заболела она. В общем, херово ей стало. «Да только так люди не болеют!» Умат перекрестился, взглянул на Сергея. Тот вопрошающе уставился в ответ. «Ты ж спать, сынок, не будешь!» Сергей промолчал. «Сгнила она. Живьем. Как груша. А потом иссохла. Понимай, как знаешь». Сергею показалось, что его нижняя челюсть упала куда-то под педали машины. Он попытался заговорить, но Иоанн, видно, осознавая, что усталость и спирт завершают свое дело, поднял указательный палец, призывая к вниманию, и продолжил. «Злые языки поговаривали, что из изглашенного жира Вася свечи делал, мази всякие. Вроде как жир людской на водяной бане топил». «Такая вонь стояла над выселком, не продохнуть!» Хоронили Олину мать в закрытом гробу. Там и смотреть не на что было. Серая кожа, скелет до да внутренности присохшие к нему. Мощи, одним словом. Я сам видел, поп тяжело вздохнул. «Так все это за одну ночь случилось. Не знаю, как в твоих краях, сынок, а у нас тут такой хвори никогда не водилось. Наутро опосля похорон я к Василию заглянул». Ну так, приличие ради. Проведать решил, может, солька помощь нужна будет. Буханку пресника ему принёс. Захожу в избу, а он иконы топором колет на лучины». Я промолчал, положил хлеб волькину колыбель, перекрестил дитя, и до вчерашнего дня ноги моей в этом доме не было. Одному Господу ведомо, как он смог дочь вырастить. Сергей переваривал вываленную на него информацию. Пытаясь подавить в себе весь скептицизм, он как можно серьезнее спросил. «Уж не считаешь ли ты, отче, моего тестя, колдуном? Чернокнижником?» «Каким таким книжником?» – буркнул поп. «Я уверен, он и читал-то по слогам». «Что, сказок бабьих наслушался?» «Не знаю я, что там с Васей на болотах случилось. Но в Стрыгово вернулся не твой тесть. Будто подменили, понимаешь?» А потом по селу прошелся мор. Дети падали, как колосья под серпом. Местный гробакоп чуть не спал от измора в могилах, которые рыл. Девочек, слава богу, почему-то беда обходила стороной. А хлопчики, как сухой пустоцвет, на ветру падали один за другим. Народ у нас темный, невежественный, и магнец нужен. Вот Василий стал таковым. Умат взглянул на белеющую, подернутую облаками луну, словно на циферблат часов. В общем, пора мне, Серёжка, я всё сказал. Заройте вы этого нехрестя и возвращайтесь в свой муравейник. Коз, кстати, я у вас прикуплю. Не подбросишь, сынок? Нет, отец, я ж твоего зелья выпил, усмехнулся Сергей. Бог простит. Подкинь, деда, не бери грех на душу. Бог батюшка, может, и простит, а вот участковый вряд ли. До этого малохольного сюда вилами не загнать. Сутки ждали, как тесть твой подох подкинь, родненький». «Эх, что за люди пошли?» Поп тяжело вздохнул, постучал по потолку машины в том месте, где снаружи стояла на крыше лампадка. «Ты не забудь зажечь-то, поблагодаришь потом». Батюшка, как медведь-шатун из берлоги, вывалился из машины, подбирая обтоптанный подол рясы. Гулко хлопнув дверью, отец Иоанна осторожной походкой побрел в сторону своего дома. Еще минуту-другую Сергей наблюдал в зеркале заднего вида, как приземистый черный колобок лавирует среди луж. Опустив спинку водительского сиденья, насколько это было возможно, Сергей, вертясь как в юн на сковородке, попытался найти удобную позу. Но уснуть он не мог еще долго. Нужно было заставить себя спать». И зыбкой дрема Сергей вырвал истошный вопль. Кричала Оля. Спотыкаясь и падая на мокрой траве, он бросился в дом. Словно два испуганных совенка, Оля с сыном сидели на печной лежанке, забившись в дальний угол. Виталька надрывно плакал, пряча лицо в ладонях. Немигающие карие глаза Оли смотрели в одну точку. Она, что есть мочи, сжимала узкие плечи сына, не в силах оторвать взгляд от страшного зрелища. В мраке бедно обставленной комнаты, освещаемой блеклым светом пары керосиновых ламп, под ритмичные чавкающие звуки у гроба возилась высокая сгорбленная фигура. Человек склонился над трупом, держа в руке какой-то предмет, дыша при этом как загнанный пес. Мгновение спустя Сергей узнал в согбенном незнакомце Степана. Сосед отрезал ноги покойника лучковой пилой. Не обращая ни малейшего внимания на вопящих, Степан, как заговоренный, корпел над трупом. Рыхлый фарш из мертвой плоти забивал косой зуб пилы, нещадно вспаханная кожа вместе с кусками порванных брюк висела на ржавом полотне. Кость коленной чашечки выла под нажимом тупого инструмента. Хлипкое железное полотно, забитое ошметками, плоти звонко лопнуло, Степан бросил теперь уже бесполезную пилу на рассохшийся пол. Он явно хотел поскорее завершить начатое. Степан в пытался доломать почти отрезанную ногу. Сухо щелкнула кость, но нога не поддавалась, теперь она висела на лоскутах серой, растянувшейся кожи. Глистами белели тугие сухожилия. «Ты что, блять, творишь?» – прокричал Сергей и, развернув Степана за воротник, облезлые фуфайки, ударил. С влажным хрустом лопнул нос. Черная в тусклом свете ламп, кровь тут же хлынула из раздутых ноздрей, второй удар рассек верхнюю губу Степана, а многочисленные гнилые зубы. Издав сдавленный виск, он обмякшей тушей рухнул на пол, едва не выбив один из табуретов, на которых стоял гроб. «Вы здесь совсем ебанулись!» С глазами разъяренного быка выкрикнул Сергей и схватил стоящую у печи кочергу. Оля продолжала кричать, умоляла мужа остановиться. Пропуская ее вопли мимо ушей, Сергей, застывший в замахе кочергой, продолжал наступать на Степана. Тот, пятясь ползком, забился под гроб. «Пощади! Пощади, начальник! Пощади, родненький!» лепетал он, брыжа кровавой слюной. «Меня Иоанн послал! Он как лучше хотел!» Сергей, очертя голову, вновь замахнулся кочергой. Оля, словно выпь, издала истошный вопль. «Помилуй, хозяин! У меня дочка маленькая, жена инвалид, глухонемая!» Степан закрыл голову руками, размазав рукавами кровь и заплакал. Кочерга с лязгом упала на пол. Сергей рывком поднял всхлипывающего соседа, встряхнул заворот фуфайки и прижал к печи. Соленые струйки слез, точно маленькие речушки, вымывали себе русло на измазанном кровью лице. «У вас с ума там от его бормотухи! Совсем мозги в коровье дерьмо превратились!» Сергей попытался взять себя в руки. «Ты что, сука, творишь?» Степан тщетно сглатывал льющуюся из носа кровь, кашлянул, издав влажный хрип. Лицо Сергея покрылось бисеринками красной слюны. «Мы как лучше хотели!» «Вы птахи залетные, городские. Ускалобы, в общем. Не поняли бы...» — оправдывался Степан, дрожа как осиновый лист. «Вы уедете, а нам тут всем еще век доживать! А покойнику...» — он скосил взгляд в сторону гроба. «Ему до одного места. Ногой больше, ногой...» О, что вы с ума там конченые, я уже понял!» — перебил его Сергей. на хрена ты это делал, дебил?» Степа сглотнул заливающую горло кровь. Просипел... Тут земля горькая от крови, кислая, не лежится в ней покойником. Он перешел на громкий шепот, будто боялся, что Олеся Виталька его услышит. Не родила Васи сына Глаша, родит упыриха. Да вам с ума там ни один ходоркин не поможет. Сергей держа Степана за ворот вновь приложил его опечь. Заройте вы Васю, до да сваливайте по добру, по здорову, не то сам будешь могилу рыть. Степан матнул головой в сторону лежанки где все еще тряслись от страха Оля с Виталькой. «Не роди тупыриха! Вася придет за мальчуганом! Не придет за ним, так за дочкой своей!» «Мертвый, знаешь ли, живым не родня!» Он закашлялся, сплюнул кровью под ноги Сергею. «А может, только ему родит сынка?» Сосед злорадно ухмыльнулся. Из-под рассеченной верхней губы одиноко торчал кривой зуб. Сергей схватил Степана за шкирку, поволок в сене. Вытолкнул зашей в промозглую ночь, дав увесистого пинка под сухой зад. Где-то вдалеке наперебой запела пара петухов. Сереющее небо на востоке полнилось пепельными тучами. По обитой жестью крыши собачьей конуры дробно застучали тяжелые капли. Сергей вернулся в дом. С нескрываемым отвращением поправил свисающую через борт гроба ногу тестя, накрыл тканой анучей. Взглянул на усопшего. Руки сучья с торчащими, как сухостой, пальцами были обмотаны вязальной проволокой и неловко сжимали наспех вырезанный деревянный крестик. Побитый молью зеленый свитер плотно прилегал к гусиной шее покойника. Щеки провалились, без рот зиял чёрным провалом, вокруг впалых глаз синели трупные пятна. Двухрублевые монеты исчезли. День для похорон не был отличным, как пророчил Умат. Утро выдалось дождливым. Ухабистой дороги размыло до неузнаваемости, превратив ведущий к погосту тракт в самую настоящую топь. Ближе к полудню к дому покойного заявились Степан с дочуркой, конопатой, тощенькая под стать отцу, девчушкой пяти-шести лет. Распухшими фиолетовыми губами сосед вновь вымаливал прощение Шепелява тараторил нелепые извинения. Выслушав ряд угроз от Сергея, начиная с ментов и заканчивая физической расправой, Степан предложил оставить на время похорон Витальку с Зойкой, его дочкой, под надзором своей супруги. «Дескать, пусть ребятня с крольчатами в Авине повозится. Там и тепло, и сухо, да и незачем малым детям на покойника глазеть». Несмотря на возражение Оли, Сергей нехотя согласился. Часом позже на рычащем, как дикий зверь, мотоцикле с коляской приехал поп. Вся спина в грязи, мокрая от дождя скуфья превратилась в блин и теперь выглядела, как черный берет. Понемногу с окрестных дворов к выселку начали стягиваться немногочисленные местные. Несмотря на дождь, не обременяя себя зонтами и дождевиками, к дому покойника брели старики. Две женщины, очевидно, старуха-мать и ее умственно отсталая взрослая дочь, семенили по обочине размытой дороги. Пожилая женщина прятала взгляд, явно стыдясь своего чада, которая то смеялась, то надрывно выла, хватая за андора матери. Сухой старик, зажатый в беззубом рту самокруткой и пожелтевшими усами, нес на плече кривой крест. Перекрестье обвивала толстая коноплянная веревка. Опустив все формальности, гремя кадилом, отец Иоанн нехотя обошел избу покойника. Запах ладана тут же заполнил холодный дом, впитался в пожелтевшие тканые рушники, въелся в пыльные перины. Но даже он не смог перебить смрад несвежего трупа. Умат покосился на покойника. Живот мертвеца вздулся, тонкие веки будто измазали сажей. Не обнаружив монет, Батюшка застрелял глазами в поисках своего подельника. Степан, держа в руках шапку, стоял в углу, смиренно уронив голову на впалую грудь и изредка поглядывая на Умата. «Ты на что, ублюдец, монеты спокойненько спёр! Прошипел поп, проходя мимо Степана и едва заметно замахнулся на него кадилом. А потом батюшка запел. Еще минуту назад неживая пустая изба наполнилась хором горестных стенаний. Зарыдала больная женщина, ее мать, тряхнув свое чадо за локоть, вытерла предательскую слезу уголком повязанного платка. Люди плакали не от горя, это Сергей понял сразу. Хриплому басу батюшки фальшиво подвывала соседская дворняга. Мужчины, сжимая шапки в руках, время от времени крестились, повторяя за попом. Под окном било копытом по грязи запряжённая в телегу хромая кобыла. Вскоре через Стрыгово потянулась печальная процессия. Степан в роли кучера стегал кобылу по пегому крупу. Деревянные колёса телеги, жалобно скрипя, вязли в грязевой каше. На вазу у накрепко забитого гроба сидела грузная туша у мата. По лицу батюшки было не разобрать, скорбит он или попросту не успел похмелиться. За телегой на черепашьей скорости ехали в своей девятке Оля с мужем. Пришедшие проститься местные разбрелись по своим домам. Заперли двери, закрыли ставни. Старушки, старожилы, что были слишком слабы, чтобы решиться на поход до выселка, провожали покойника с завалинок, крестя артритными пальцами процессию. На кладбище все закончилось быстро. Сергей со Степаном под руководством угрюмого Умата Кое-как спустили гроб в размытую могилу. Закапывал покойника Степан. Через четверть часа, отбив на могильном холмике черенком лопаты символ распятия, Стёпа, навалившись всем телом, вдавил в рыхлую землю неказистый крест. Тот вошёл в почву точно ношу в масло. Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Умат усталым взглядом посмотрел на белеющее небо, Там из-за низких рваных туч лениво прокрадывался лучик холодного солнца. «А я что говорил?» — усмехнулся поп в седые усы. «Отличный день для похорон!» «На желатом крыльсе Фидели царь-саревич король-королевись!» Шепелявая Зойка пересчитывала юрких крольчат, сновавших по заросшему пожухлой лебедой двору. Виталька, извозив в грязи колени, тщетно пытался поймать самого шустрого. Наступали ранние осенние сумерки. С полей, тяжелым пепельным одеялом полз туман, постепенно накрывая стрыгавы. нучек протяжно прохрипела из-за ворот. Дети обернулись. К воротам Зойкиного двора приближалась скрюченная фигура в замызганной одежке. Виталька поднялся с сырой травы, отряхнул колени. В закрытом на огромный крюк воротам брел хромой старик, опираясь на могильный крест, как на костыль. Одет он был не по погоде, прохудившийся зеленый свитер, ветхие брюки с порванной штаниной, галоши на босую цеплячью ногу. «Деда?» — Виталька побелел. Дедушка был хворый, совсем слабый, глаза два бельма, губы синие, лицо в черных пятнах. Зойка настойчиво тянула Виталю в сене, трясла за рукав. Мальчик стоял, как вкопанный, карие глаза вперились в чудного старика. Зойка, долго не думая, умчалась в дом, тщетно клича глухонемую «Маму». Старик остановился у дощатой калитки, тяжело опершись на утопающий в сырой земле крест. Свободный трясущийся рукой взял себя за подбородок, придерживая отвисшую челюсть – Виталька уставился на огрызки сорванных ногтей. На их месте чернело то ли плоть, то ли грязь. Он определить не мог. «А пойдем, внучек, на рыбалку!» С присвистом протянул дед, склонил голову на бок и ухмыльнулся тонкими губами. «Червячков накопаем!» Он запустил руку в карман брюк, достал подгнившую грушу, протянул мальчику. «Хочешь грушку?» Виталька помотал головой и сделал шаг назад, не сводя ни мигающих глаз со старика. Дед поперхнулся, сплюнул тёмную жижу. Буреющая вязкая слюна липкой нитью повисла на фиолетовой губе. Старик запустил в беззубый рот два пальца и что-то достал из-за впалой щеки. Виталька увидел извивающегося червя, зажатого в грязных пальцах деда. «Открой!» «Ворота! Я знаю место, где много червей!» «А Виталька где?» – спросил Сергей Зойку. Та, вцепившись в юбку глухонемой мамы, не мигая, смотрела на него, молчала. «Где мой сын?» – повысил голос Сергей. Зойка все так же пялись на приезжего дядьку, робко процедила. «А он с дедушкой ушел?» Она указала маленькой ручкой в сторону погоста. «Червей копать!» «С каким нахер дедушкой? Каких, блядь, червей?» Бросившись к машине, ничего не объяснив испуганной жене, которая, слава богу, не слышала диалога с Зойкой, Сергей попытался завести автомобиль. Одна попытка, вторая. Старенькая девятка не подавала признаков жизни. Проливной дождь и конденсат внутри крышки трамблера, очевидно, сделали свое дело». Сергей, не успевая за собственными ногами, ринулся в сторону кладбища, меряя глубину каждой встречной лужи. В опустившейся пелене тумана мелькнул луч одинокой фары. В сумерках грохотал мотор. Навстречу Сергею на своем ржавом Днепре ехал Умат. Уже успев как следует помянуть Олиного отца, поп, еле держась за руль, петлял среди широких луж. Мотоцикл поравнялся с Сергеем и, не сбавляя скорости, поехал дальше. Умат управляем мотоциклом нараспев горланил чистушки. Стой! Сергей бросился в догонку. Стой, сука! Заметив погоню, батюшка сбавил скорость. Сергей, спотыкаясь, обогнал мотоцикл, вцепился в руль. Беда, Умат! Поп, сопя словно боров, едва поспевал за Сергеем. Мотоцикл бросили у пригорка, где размытая гравика превращалась в узкую, почти нехоженную тропку, ведущую к погосту. Кладбище встретило ощеренной пастью ржавых кованых ворот, давно слетевших с петель. Сизый туман наползал на погост со стороны леса, окутывал старые могилы. Сергей, ловко не боясь расшибиться в потемках озамшелой надгробия, петлял между захоронений, лихорадочно выкрикивая имя сына. Умат, дарывая рясу ржавые остовы рассыпавшихся бетонных крестов, умолял его подождать. На западной границе кладбища, там, где несколько часов назад рядом со своей тещей Сергей похоронил тестя, он заметил полуголова Витальку, тот стоял на четвереньках у могилы своей бабки, неестественно выгнув спину. Сергей прибавил прыти, вновь окликнул сына. Тому было наплевать. Разум ребенка был одержим другим. Виталька, самозабвенно что-то напивая себе под нос, раскапывал руками бабкину могилу. «Блядь, честная!» – взревел умат где-то среди могил. Зацепившись рясой за малиньи, кусты которого заполонили погост похлеще борщевика, батюшка рухнул, напоровшись на остов одного из выщербленных крестов. Острая арматура пробила насквозь пухлую ладонь попа. Ума, отклиня всех святых, барахтался в зарослях малины и никак не мог найти в себе смелость стянуть руку с ржавого штыря. Оставаясь частично распятым, потея и вопя на исконно русском, поп крестился левой рукой. Сергей в заляпанной грязью порванной ветровке подбежал к сыну, схватил того за плечи, попытался развернуть лицом к себе. Не вышло. Неестественно тяжелое тело Витальки было будто вырезано из дуба. Мальчик продолжал копать. Сырая кладбищенская земля жменя за жменя отправлялась в детский род. Виталья с причмокиванием жевал, со смаком обсасывая попадавшихся червей. Он тяжко сглатывал почву и снова продолжал рыть, напевая. «Будет маме новый домик, сколочу для мамы гробик». Очередная горсть земли исчезла в грязном рту. «Почероем под землицей, маме деда будет сниться!» Сергей в панике тряс сына за плечи, пытался взять за руки, но даже не смог приподнять его. Среди могил показалась тонущая туша у мата. Святой Отец все-таки собрался с духом и высвободил руку. Увидев разрытую могилу без креста с развороченным гробом внутри... Поп Наталику протрезвел, перекрестился больной рукой. Кровь стекала к локтю, пропитывая рукав. Завидев одержимого Витальку, Умат начал, как заведенный, тараторить молитвы. «Мама будет горько плакать», — продолжал напевать Виталька. Земля скрипела на молочных зубах. «Еда будет кушать мякоть». «Не помогай, твои сраные песни!» «Не помни себя от страха», — крикнул Сергей Умату. А Виталька все ел и ел сырую землю. В панике Сергей попытался засунуть сыну в рот два пальца, надеялся вызвать рвоту. Эффект оказался непредсказуемым. Детская челюсть с силой сомкнулась на фалангах, хрустнув, сломались передние зубы Витальки. Сергей, взвыв от боли, схватился за укушенные пальцы. С голой кроны корявой груши взмыла стая воронья. На какое-то мгновение мир лишился всяких звуков. Иллюзорная тишина, нарушаемая лишь монотонным писком в ушах Сергея, давила вакуумом. У мат, что есть мочь, выкрикивал слова молитв, хлопая усатым ртом, словно вытащенный на берег старый сом. Немой крик Сергея застыл в воздухе. Виталька грыз собственное запястье пеньками сломанных зубов. Грыз и сплевывал в могилу бабки». Бурая кровь стекала по предплечью, липкими каплями падала в кишевшую червями яму. Явь снова наполнилась звуками, неестественными, какими-то неправильными. А затем началось то, во что разум Сергея упрямо отказывался верить. Его сын, сев по собачьей и выпитив грудь колесом, вздернул окровавленный подбородок к небу и завыл – Завыл не тем воем, каким воют волчьи стаи в ясной зимней ночи. Нет, то был натреснутый утробный баритон, тягучий, как еловая смола. Не веря ни глазам, ни ушам, Сергей отползал от того, что еще недавно было его сыном. На секунду вой затих, а Виталька, словно получив неосязаемую пощечину, рывком повернул голову к своему отцу. Белки глаз залила мерцающая смоль». Кожа на переносице сморщилась, а тонкие губы растянулись в болезненной ухмылке. Тварь в скале красной обломки зубов медленно на четвереньках поползла к Сергею. Забурлила, зачавкала багряной пеной земля в могиле бабы Глаши. Бурая варево рванулась наружу, словно зелье из ведьминого котла. Тварь вновь взвыла, и из кипящей могилы с оглушительным рокотом поднялся черный смерч. Столб кровавой каши упрямо стремился ввысь. В этом бурлящем вихре, среди вальсирующих комьев грязи и сонма людских костей, Сергей начал угадывать пугающие очертания того, кого никак не могло здесь быть. «Отче наш, и живи на небесах!» — декламировал поп — «Твою мать! Да не работает же!» — заорал Сергей, пятясь отвоющей твари, некогда бывшей его сыном. «Так выруби его!» — заорал у мат. «Что сделать?» Батюшка поднял пьяные глаза к беззвездному небу, шепотом обратился к темноте. «Прости меня, отче, ибо я собираюсь отпиздить дитя!» Прежде чем Сергей понял, что происходит, тяжелый ботинок умата с зычным хлопком ударил в лицо беснующегося ребенка. Тварь взвыла в унисон у мату. Тот, припрыгивая на одной ноге, материл Всевышнего. Складывалось впечатление, будто нога-попа угодила не в морду существа, а в бетонный столб. «Ты что творишь, болван?» — Сергей ошалил от увиденного. «Нас спасаю!» — прорычал у мат, все еще приплясывая на одной ноге, но тут же наступил на подол рясы и рухнул в малинник. От удара тварь опешила, затряслась всем телом, словно псина, вылезшая из пруда. Растерянный взгляд заметался по сторонам в поисках обидчика. Из разбитого носа текла кровь. Сергею показалось, что в какой-то момент в глазах сына промелькнула искра сознания, будто смоль, что растеклась по белкам, начала тускнеть стекаться к зрачку, словно грязная вода в сифон ванны. Смерч, что величаво вздымился из могилы, поутих. Сбавил прыть, а с неба хлынули богомерзкие осадки. Каша из земли, червей и костей падала на старые надгробия. «Кажись, сработало!» Наивно понадеялся Сергей, глядя, как остатки смерча втягиваются в могилу, словно дым в вытяжку. «Умат! У нас полу...» И Сергей осёкся. Тварь выгнула спину, осклабилась, а из зрачков вновь хлынула чернота, затопив глаза. Хищный взгляд упал на барахтающегося в малинике у мата Существо взревело раненым зверем и одним скачком бросилось на папа явно целясь в горло. Тот едва успел схватить бесноватого за предплечье, а из могилы, будто набравшись сил, вновь взмыл смерч. «Помоги! Христа ради!» молил Умат Сергея, едва сдерживая прыткую тварь, что, разявив пасть, тянулась к его горло. Боясь приближаться к сыну, И осознав, что голыми руками эту тварь не взять, Сергей решил прибегнуть к тяжелой артиллерии. Выломав из первой попавшейся могилы покосившийся деревянный крест, он ринулся к твари, но руки застыли в замахе. «Лох тот отец, что не пережил своего сына!» вопил у мат, видя, что Сергей борется с отцовскими чувствами. «Сережа, блять! Да сделай же ты хоть что-то!» Локти у мата дрожали, напористая тварь тянулась к еремной вене, И Сергей ударил, нещадно вмазал, подавив в себе все отеческие чувства. На мгновение Сергею показалось, что он проломил сыну череп, раздробив в довесок пару шейных позвонков. На деле же это сломался с хрустом старый крест. Удар пришелся аккуратно на затылок твари. Та, не издав ни единого звука, обмякла на все еще вопящем у мате Сергей, выронив обломок креста, бросился к сыну, стянул его с попа, словно тряпичную куклу, и, перевернув на спину, проверил пульс. Барабанная дробь под кожей Витальки стремительно сбавляла темп. «Сына! Сынок!» Он бил Витальку по щекам, тряс за плечи. Тщетно, грудь не вздымалась, пульс слабел. Едва Сергей отважился на непрямой массаж сердца, осознав, что хуже он уже точно не сделает, как глаза Витальки, карие живые, распахнулись, Спина выгнулась, а детская глотка исторгла поток грязи. Сергей тут же отпрянул от сына. Виталька перевернулся на бок, схватился за живот. Его вырвало снова, а затем еще раз и еще. Спазмы перемежались жалостными всхлипываниями, а затем, когда блевать Виталька уже не мог, он, свернувшись в позу эмбриона, обхватил губами большой палец, зажмурил глаза и заплакал. Сергей с облегчением взглянул на Умата. Тот с опаской смотрел на пустую, курящуюся могилу. Нечестивый ритуал, в который Виталька был вовлечен против своей воли, кажется, был прерван. Покорпев над машиной полночи, просушив у печи крышку трамблера, Сергей с шестой попытки завел старенькую девятку. Оля, поклявшись никогда сюда больше не возвращаться, пообещала оформить на отца Иоанна дарственную, как только она вступит в наследство и утрясет бюрократические формальности. Не сказать, что местный батюшка был рад такому широкому жесту, но перечить ей не стал. Не позволяющий себе трезветь ума, то седла в Днепр, проводил машину городских гостей до самого знака с перечеркнутой надписью «Стрыгова». Пришедший в себя всего несколько часов назад Виталька лежал на коленях матери на заднем сиденье машины. Бедолагу вновь рвала каша из земли и желчи, в сломанном распухшем носу алели марлевые тампоны. Запястье туго опоясывал бинт. С момента пробуждения он, наверное, выпил и выбливал с десяток литров воды. Помнил Виталька немногое, как играл с Зойкиными кроликами, как дед угостил его грушей. Рассказал еще про страшный сон, где дедушка его землей кормил. Кормил и приговаривал – за мамку, за папку. Девятка рассерженным зверем рычала на ночной пустынной дороге. Сергей, вдавив педаль газа и обдумывая легенду для врачей, ввез сына прямиком в больницу, где и так настрадавшегося Витальку ждали промывание желудка, глотание зонда, да и вообще комплексное обследование. Умат проводил взглядом гаснущие красные, словно угольки, фонари машины, достал из-за пазухи чекушку. Осушил в несколько глотков и, бросив пустую бутылку во тьму, лихо развернулся на мотоцикле. Тишину ночного Стрыгова нарушил тяжелый рокот мотора. Лавируя средь луж, батюшка неосознанно вглядывался в полумрак предрассветного села, боясь, что свет фары вычленит из темноты того, кого на этой земле быть не должно. Почти вымершее село пребывало в литургии. Пустые дома-гробы все так же безмолвно всматривались в ночь черными глазницами окон, всё так же заупокойно скрипел колодец журавль. Но святой отец был почти уверен, что у голубцов, там, где одна из дорог граничит с забытой нивой, он видел хромую узкоплечью фигуру, опирающуюся на крест, одиноко бредущую средь непаханного поля, подёрнутого туманом. «Возможно, — подумал батюшка, — вчера был не самый лучший день для похорон».